Глава 423. Союз. Леван Эр!» На щеке Чаньму олел вслед от ладони. Эта пощечина отозвалась болью в сердце Чаньму. В отношениях между кланом «Пять поколений неба» и «Сенатом» появилась глубокая трещина. Чаньму, кого губернатор назвала амбициозным и в то же время бездарным человеком, сейчас не думал об альянсе клана с «Сенатом». Он кипел от ярости. Всю свою жизнь он всегда получал все, что хотел. Еще никогда его не били по лицу. Женщина перед ним посмела ударить его, и сделала она это из-за ван Боулэ. покрасневшими глазами посмотрел на Ливан Эр. Если бы он мог убить, то на следующий день в этом кабинете нашли бы ее тело, но его культивация была недостаточно высокой. Глаза девушки тоже недобро сверкали. Чанему почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Она хочет убить меня!» На Чиньмо как будто вылили ушат ледяной воды. Тяжело дыша он чувствовал исходящую от Ливан Эра жажду убийства, Что интересно, Леван Р действительно об этом думала. Насколько она могла судить, отец не сможет выдать ее замуж за мертвеца. Со смертью Ченему решатся все ее проблемы, и она наконец сбросит себе это тяжкое бремя. Как только она об этом задумалась, угрожающий блеск её глаз стал еще явственней. Ченему ежась осторожно попятился к двери. Напряженно следя за Леван Р, он достал нефритовую табличку, быстро выскочил за дверь и без оглядки побежал прочь по коридору. Леван Р не стала его преследовать. Она мрачно наблюдала за Чиньму, который сбежал от нее, жалко поджав хвост. Угрожающий блеск глаз не исчез, наоборот, стал ярче. Это было настоящее Ливан-Эр. В прошлом невинный флирт Зиндомина чуть не стоил ему хозяйства, тот случай наглядно показывал жесткость ее характера. Она терпела нападки Чиньму только из-за суровых предостережений отца. Она сдерживала себя, поскольку понимала, что помолвка была ради общего блага семьи. Больше она не собиралась терпеть все это, Несмотря на некоторую простоту характера, Ливан Эр не была дурочкой, она знала о хрупкости человеческой жизни. Убить человека нетрудно, куда сложнее совершить убийство и не оказаться под подозрением. Вот почему она не нысла удар. Она села в кресло и стала медленно массировать виски. Внезапно ей в голову пришла идея, как организовать убийство. Чему, на чьем убийством сейчас размышлял Ливан Эр, в панике, ярости и досаде спасался бегством. Вскоре он вернулся в свой район. Оказавшись в безопасности, он наконец излил рвущийся наружу поток проклятий. «Это шелёха! Грязная потаскуха! леван Р, ты замыслила убить меня? Ван-Буэлэ та еще свинья, но ты ничуть не лучше!» Ченьмы включил кольцо, собираясь связаться с родным кланом, но тут он застыл и попытался взять себя в руки. В итоге он опустил руку с кольцом. Он знал, что клан, узнав об интрижке, леван Р и Ван-Буэлэ отреагирует не так, как ему бы хотелось. Не он, ни Ливан Эр не представляли особые ценности для клана. Их интересовал Альянс с Сенатом, чьему мог легко представить, как на серьезным тоном прикажет ему закрыть глаза на это недоразумение. Потом они бы сделали ему выговор и потребовали извиниться перед Ливан Эр. Так же поступил бы и глава Сената. Обе организации хотели этим браком закрепить Альянс. В обеих фракциях имелось достаточно внутренних сил, которые были против подобного решения. По этой причине не только обручились, а они сразу поженились. На политической арене Федерации установился хрупкий баланс сил. Ситуация была очень сложной. Любой большой шаг следовало делать с большой осторожностью, иначе могли наступить непредвиденные последствия. По плану главы Сената и семьи Чэнь, помолвка должна была длиться полтора года. Это даст время другим фракциям скорректировать свою позицию и примириться с этим фактом. После этого планировалось сыграть свадьбу. Если за полтора года что-то произойдет, они могли легко выйти из соглашения и разорвать помолвку. Разумеется, ни та, ни другая страна не хотела этого делать без крайней необходимости. Чиньму прекрасно все это знал, поэтому мог лишь бессильно скреждать зубами. И все же он не мог просто так стерпеть такое оскорбление. Просидев какое-то время в тишине, он наконец принял решение. Связавшись с кланом, он не стал рассказывать про конфликт с Ливан-Эр. Вместо этого он спросил о маленьком барабане, который ему подарил бывший подчиненный от имени неведомого хозяина. Когда Чиньму впервые взял барабан в руки... он сразу почувствовал исходящее от него зло. Он поручил надежному человеку переправить его семье для изучения, вместе с рассказом о визите послания к его хозяина. Все это время семья Чин изучала маленький барабан, они даже обратились за советом к патриарху. Выяснилось, что маленький барабан подрел кто-то, связанный с катакомбами божественного оружия. У сотрудничества с ним были как свои преимущества, так и недостатки. Но самое главное, им удалось подтвердить назначение маленького артефакта, Он действительно являлся ключом контроля над марионеткой. Они не знали, как именно выглядит марионетка, но посиленно не уступала экспертам великой завершенности создания ядра. Это больше всего заинтересовало семью Чень, ведь среди них только патриарх обладал культивацией великой завершенности создания ядра. С марионеткой сила семьи возрастет вдвое. Ченьмо позвонил прямо во время очередного совещания по этому вопросу. На вопрос ответил отец Ченьмо. «Муэр, можешь попытаться». Но сотрудничество с хозяином должна оставаться в тайне. Если что-то случится, спрос будет только с тебя. Семья будет все отрицать. Патриарх сказал, если ты сумеешь получить контроль над марионеткой великой Завершенности создания ядра и выйти сухим из воды, то ты унаследуешь кресло главы семьи Чэнь. Вдобавок ты получишь место в Совете Старейшин Клана. Первая часть от расстроила строила Чэньму, а от второй у него участилось дыхание. В глазах полопались капилляры, и они ярко засияли. Он понимал, какая власть окажется в его руках, если ему удастся стать главой семьи. Также он понимал значение места в Совете Старейшин. Это была высшая должность в клане «Пять поколений неба». У него будет достаточно власти и влияния, чтобы на равных разговаривать с главой Сената. В глазах чнему появился слегка безумный пляск. Какое-то время он обсуждал с отцом сведения, которые семье удалось извлечь из маленького барабана. После разговора он отключил кольцо и сделал глубокий вдох, После пощечины Леван эр в нем до сих пор клокотали ярость и жажда убийства, и теперь он нашел, куда направить ненависть. «Кому какое дело, что я буду работать с неизвестной сущностью из катакомба божественного оружия?» — решительно подумал он. «Даже если этот хозяин окажется демоном, мне плевать. Если с его помощью я смогу вымастить себе дорогу наверх, я готов поставить на него всё!» Чанему сообщил своё решение семье. Теперь оставалось только ждать. Через несколько дней... Один из членов семьи привёз ему маленький барабан. Этой же ночью Чнимо ударил в него. Как только в секретной палате вновь стало тихо, стены начали покрываться льдом. В помещении, откуда не возьмись, задул пронизывающий ветер. Ледяная корка на стенах утолщилась, пока комната не превратилась в ледяную пещеру. От льда исходило холодное зловещая аура. «Я согласен заключить союз. Как ты собираешься гарантировать, что только я смогу управлять марионеткой на великой завершенности создания ядра?» «Для начала я хотел бы получить эту марионетку!» Сквозь зубы произнес Чаньмо. Ради светлого будущего он готов был на всё. От холода он едва заметно поежился. В ледяной стене внезапно появился размытый силуэт, словно по другую сторону льда скрывался другой мир. Это был мужчина в черном халате, чьё лицо скрывал капюшон. Как только он появился, Чаньмо перехватило дыхание. Поежившись, он почувствовал ужасающую ауру, исходящую от человека по ту сторону льда». Попятившись на пару шагов, он во все глаза уставился на незнакомца. Прежде чем он успел хоть что-то сказать, из-под капюшона раздался сухой скрипучий голос. "Марионетка, тебе предстоит сделать самостоятельно. Я покажу тебе как, что до гарантий ты будешь питать маленький барабан своей кровью. Тогда он станет твоим. Потом барабан создаст ядро марионетки в силу некоторых причин, о которых твой клан наверняка догадывается». «Ты можешь создать марионетку только здесь. В обмен на нее я прошу совсем немного. Ты должен убить Ван Боула.